Квиллер позвонил в полицию, и патрульная машина немедленно прибыла. Кража со взломом в амбаре Квиллера была событием первостепенной важности. «Разбито окно, взломана дверь, пропали две вещи», — докладывал он патрульным. «Магнитолы и ящик с кассетами, записанными как во время поездки по Шотландии, так и в Мускаунти. Эти записи могут представлять интерес только для тех, кто хотел бы изъять кое-что из них, что в высшей степени маловероятно». «Или так оно и есть?» — спросил он себя в ту же секунду. Один из полицейских предположил. Они решили, что это кантри или рок. Кассета для подростков, словно сласти. Вы считаете, что сюда влезли подростки? Спросил Квиллер. Это произошло прямо перед моим возвращением домой. Я видел машину, уезжающую через фруктовый сад. То ли я их спугнул, то ли они уже взяли все, что им было надо. Магнитола стояла на столе. Ее можно было увидеть через окно. Внутреннее освещение после наступления темноты включалось автоматически. — Надо задергивать шторы, когда уезжаете, — посоветовал полицейский. — У вас полно хороших вещей. — Думаю, вы правы. Что происходит с пикоксом? Мелкие воришки, опытные грабители, преследователи. Город растет, приезжают новые люди. На прошлой неделе вас показывали по телевидению. Коко стоически наблюдал за полицейскими с холодильника, и один из них, почувствовав на себе чей-то взгляд, неожиданно обернулся и спросил. — Это тот кот, о котором говорил Броуди? Однако стоило им покинуть дом, как Коко отбросил свою невозмутимость. Он издал громкий вопль, родившийся в недрах его желудка и перешедший в пронзительный фальцет. — Ради бога! В чем дело? Квиллер задохнулся от изумления. «Где Юм -Юм — Где Юм-Юм? У нее имелась целая дюжина потайных мест, и она обладала особенностью исчезать, когда в дом приходили незнакомые люди. — Вкусненькая! — крикнул Квиллер и прислушался в ожидании глухого стука, означающего, что кошка спрыгнула с какой-то высоты на пол но не было слышно ни звука. «Вкусненькое!» — его голос прогремел по всему дому. Однако легкого топота бегущих лапок не последовало. Даже Куко игнорировал неотразимое обаяние слова на букву «В». Он словно окаменел на холодильнике. Квиллер снял пиджак и галстук, бросился в кладовку за мощным фонариком и помчался на самый верх, чтобы начать тщательное исследование каждого известного ему потайного местечка. Каждой щели между балками, заглядывая под столы и шкафы, неустанно повторяя имя своей кошки. Он не видел света фар, едущий через лес к амбару машины, но услышал стук того, что осталось от задней двери. Выглянув, он увидел Ника и Лори Бамбо, бродящих по кухне и с интересом ее рассматривающих. — Это кровь на полу? — спрашивал Ник. — Что случилось с Коко? — говорила Лори. Пока Квиллер с фонариком в руке спускался по пандусу, Ник, задрав голову, сообщил ему. Когда мы уходили из театра, я услышал о краже со взломом от знакомых полицейских. Большой ущерб!» Квилер с трудом заставил себя произнести то, о чем он думал. «Похоже, что украли Юм-Юм». «Украли Юм-Юм?» Хором отозвались его потрясенные гости. «Когда здесь была полиция, я заявила о краже магнитола и кассет. Я еще не знал, что кошка исчезла. Теперь, обыскав все, я уверен, ее украли». Он наклонился и поднял валяющуюся в неположенном месте наждачную пилочку для ногтей и разломал ее на две части. Коко понимает, что произошло нечто ужасное. Он знает, что Юм-Юм пропала. — Зачем она им понадобилась? — удивленно спросила Лори. Этот вопрос Квиллер предпочитал не обсуждать. Он бесцельно слонялся туда-сюда, теребя усы. Ник направился к телефону. — Я позвоню в полицию. Квиллер и кот, сидящие на холодильнике, уже некоторое время пристально смотрели друг на друга. — Минуточку, Ник, — сказал друг Виллер, В театре ты сообщил, что снова видел этого типа. — Да, сегодня. Его машина стояла у бара «Грозный пес», и я вошел туда и сел у стойки рядом с этим бородатым парнем. Повар называл его «детка». Я завел разговор о рыбной ловле и бейсболе, но он его не поддержал. У меня создалось впечатление, что он или пьян, или одурел от наркотиков. Уверен, он околачивается в шанти-тауне. — Давай поедем туда, — импульсивно сказал Квилер, потянувшись за курткой. — Ты думаешь, это он залез сюда? Мне пришла в голову одна мысль. Все начинает складываться воедино. Он яростно потер усы. — Хорошо, мы возьмем мою машину. В ней есть все, что нам надо. — Лори, поговори с Хоко. Он ведет себя, как зомби, — попросил Квиллер. От Пикакса на север шла прямая дорога, и Ник мчался по ней, не глядя на спидометр. У шоссе с катертью дорога он свернул к трущобам, и машина медленно поехала по тряской, изрытой колеями дороги между деревьями. Свет ее фар выхватывал из темноты то лачуги, то превратившиеся в металлолом трейлеры. «Если его машины здесь нет, — сказал Ник, — мы обследуем район старой шахты». При мысли о заброшенной шахте Квилер почувствовал тошноту. «Она здесь! Вот эта машина!» — вскрикнул он. Ник погасил фары, и остановился на клочке земли, порушенной сорной травой, позади останков чьего-то грузовика. — Если это тот, кто нам нужен, я вызову по рации полицию. — Как будем действовать? — Я добьюсь, чтобы он открыл дверь, а ты стой так, чтобы тебя не было видно, пока я не поставлю ногу на порог. — Давай я буду первым. — Нет, твои усы слишком известны. Достань мне револьвер из бардачка на случай, если этот тип начнет создавать нам проблемы. — Осторожней из дверцы, предостерег Квиллер когда они вышли из машины. Темно-бордовая машина стояла у старого разбитого трейлера, из маленького окна которого пробивался тусклый свет. Играло радио. Осторожно приблизившись к окошку, мужчины заглянули в него, стараясь не попасть в полосу скудного света, падающего на траву у трейлера. Они увидели заросшего бородой мужчину, лежащего в одежде на раскладушке и потягивающего что-то из бутылки емкости в пинту. Несмотря на падающие на лоб волосы, Были видны глубокие красные царапины, а еще одна рана, запекшаяся кровью, тянулась от уголка глаза, распухшего и закрытого. Квилер подумал, что так порезаться стеклом он мог бы, только вышибая дверь головой, следовательно, это были следы когтей. А Нику сказал, — Я вижу свою магнитолу и кассеты. Они подкрались к двери. Ник постучал и ласково произнес. — Привет, детка. Я притаранил тебе несколько гамбургеров и пива. После небольшой проволочки дверь осторожно приоткрылась, Ник дернул ее. — Черт побери, парень! Что случилось? Ты подрался или как? — Кто вы? — пробормотал бородатый. — Ты же меня знаешь. Я Гарри из бара. Ника и Квиллер медленно входили в дверь по мере того, как хозяин трейлера в растерянности пятился назад. — Вы из полиции? Черт возьми, нет. Я же Гарри. Неужели ты меня не помнишь? А это мой дядя Боб. В грязном трейлере отвратительно пахло, и повсюду стояла электронная аппаратура, а у маленькой раковины лежал хорошо известный Квиллеру складной нож. — Зачем вы пришли сюда? — Мы хотим предупредить тебя, детка. Полиция у тебя на хвосте. Тебе надо сматываться отсюда. — А где же пиво? — Забудь о пиве, сынок, — с отеческой заботой сказал Квиллер. — Тебе нужен врач. — Гарри, мы можем отвезти его к врачу? — Да, сынок. — Если быстро не принять меры, ты можешь остаться без глаза. — Где ты заработал эти чертовы раны? — Ммм, в лесу, — последовал расплывчатый ответ. — Должно быть, на тебя набросилась дикая кошка. От подобных вещей можно получить заражение крови. Мы должны отвезти тебя в больницу, чтобы тебе сделали укол, сынок, иначе ты умрешь. — Так это была дикая кошка или домашняя? Последнюю фразу Квиллер произнес подчеркнуто угрожающим тоном. Раненый бросил на него подозрительный взгляд. — Квиллер! который с видом знатока уже некоторое время принюхивался к зловонному воздуху трейлера, вдруг завопил. — Вкусненькая! — раздался в ответ пронзительный крик из-за маленькой закрытой двери. Он рывком открыл ее. Там находился тесный туалет, и Юм-Юм примостилась в неустойчивом положении на ободе унитаза. Сорвав с себя куртку, Квиллер завернул в нее кошку, прошептав ей на ушко слова утешения. — Унеси ее в машину, — сказал он Нику, — и оставайся с ней. Ты знаешь, что надо делать. А я тут немного потолкую с деткой. Юм-Юм знала Ника, и когда он понес ее из трейлера, она замурлыкала. Перед уходом Ник вынул из кармана револьвер и положил его на раковину. Небрежно подобрав оружие, Квиллер сказал. — Садись, сынок. Ты выглядишь больным. Я тоже разливается в твоей крови. Я хочу до прихода полиции дать тебе один совет. Они собираются тебе задать множество вопросов, и тебе лучше подготовить несколько убедительных ответов. Парень с озадаченным видом опустился на раскладушку. — Где ты раздобыл все эти радиоприемники и фотоаппараты? — начал Квиллер. — Где ты взял складной нож? Что привело тебя сюда из Массачусетса? Знаком ли ты с кем-нибудь из Пикокса? — Есть ли у тебя здесь сообщник? Зачем ты влез ко мне и забрал мою кошку? Рассчитывал получить с меня много денег за ее возвращение? Кто сказал тебе, что у меня есть породистая кошка? Эта идея принадлежала твоему сообщнику? Как тебя звали, пока ты не взял себе имя Чарльз Мартин? В лесу показались приближающиеся огни фар и голубых сигнальных фонарей. — Сюда едет полиция. Лучше расскажи им все как есть, или у тебя будут большие неприятности. И назови им имя твоего сообщника, а иначе они повесят все на тебя, а он выйдет сухим из воды. Вот и они. А теперь, если ты не возражаешь, я заберу свою магнитолу и кассеты. На обратном пути Квиллер крепко прижал к себе Юм-Юм. Из-под куртки, в которую она была укутана, выглядывал только ее носик. Время от времени кошечка доверчиво поднимала глаза, чтобы полюбоваться его усами. Он заметил. — Нельзя сказать, что этот парень сметлив. Думаю, у него преступные наклонности, но он мало на что способен. — Он в заторможенном состоянии, — сказал Ник, — то ли от спиртного, то ли от наркотиков. А может быть, от того и другого вместе. Я на таких нагляделся. Одного не могу понять. Как он ухитрился схватить Юм-Юм? Она всегда относилась к чужим с недоверием. Квиллер предположил. Ей нравятся бороды, она не способна устоять ни перед чем, напоминающим щетку. Думаю, он влез ко мне, чтобы похитить одну из кошек с целью получения за нее выкупа. Поймав Юм-Юм и отнеся ее в машину, он вернулся за магнитолой, которую увидел на окне. Вот тогда-то с холодильника ему на голову испрыгнул Куко и попортил ему вывеску. — Мур! промурлыкала Юм-Юм. — Да, дорогая, скоро мы будем дома, и ты сможешь принять ванну. — Как ты догадался, что она в уборной? — поинтересовался Ник. В отвратительном воздухе трейлера явно чувствовался запах кошки, испуганной, возбужденной кошки. Я хорошо его знаю. И везде была кошачья шерсть. Могу себе представить, как она, подобно урагану, металась по трейлеру, оставляя повсюду клочья шерсти и, в конце концов, нашла убежище в этом мерзком сортире. Бедная моя, любимая крошка. Перед тем, как покинуть яблочный амбар, Лори искупала Юм-Юм, а Ник временно золотал пробоины в двери и окне. «Я чувствую вину за то, что задержал вас в такой поздний час», — сказал Квиллер. «У вас есть нянька?» «Мать Ника остается у нас ночевать», — сказала Лори. «Слава богу, что на свете существует свекрови». «Квилл, почему ты был настолько уверен, что похитителем Юм-Юм является именно этот тип с бульвара?» «Просто интуиция». Квиллер дотронулся до усов. После ухода Читы Бамба Квиллер должен был засеять за рецензию на спектакль, чтобы она появилась в газете в четверг. Но сеансы нуждались в утешении, поэтому он разжег камин и пригласил их к себе на колени юю важно улеглась, положив подбородок на его запястье. Даже Коко, который не был особым любителем сидеть на коленях, свернулся калачиком у его бедра. Теперь Квеллер мог хладнокровно все обдумать. Он представил себе заголовок в завтрашнем номере газеты. Наследник Гудвинтеров жив и находится в тюрьме. Он попытался вспомнить, когда впервые заподозрил в преследователе сына доктора Гала. Как ни абсурдно, но на эту мысль его навел тайный склад наждачных пилочек для ногтей, который истощила Юм-Юм. Кто-то сказал ему, кажется, Кэрол Ланспек, что брата Мелинды звали Эмори. Это имя походило на название фирмы, выпускавшей пилочки. Имя в добавок довольно часто встречалось с телефоном справочники Пикакса. И всякий раз при виде пилочки, брошенной где попало непутевый Юм-Юм, Квиллер обращался мыслями к беспутному сыну доктора Гала, погибшему в автомобильной катастрофе. Потом старик из общества помощи престарелым рассказал ему, как доктор выплачивал своему сыну ежемесячное денежное пособие. Эмори был не первым, кто жил на деньги, присылаемые родными из Мускаунти. Местные летописцы сообщали, что богатые семьи частенько отсылали неудачных отпрысков в центр, чтобы те не позорили их доброе имя. Квиллер мог придумать несколько объяснений продолжению перевода денег после смерти Эмори, но остановился на самом правдоподобном. Эмори был жив. Через несколько дней он увидел на предварительном показе перед Гудвинтеровской распродажей подозрительного бородатого субъекта, склонившегося над столом с семейными реликвиями, старыми долгоиграющими пластинками, неоднократно использовавшейся свиньей копилкой, складным ножом с монограммой доктора, фотографией в серебряной рамке. Во время разговора с ним Квиллер увидел, что борода прикрывала длинное узкое лицо, которое в Мускаунте называли Гудвинтеровским. Квиллер попытался вспомнить, Почему он заподозрил, что у преследователя с бульвара есть сообщник? Провернуть операцию подобную краже серебряного складного ножа Эммири мог и один. Будучи уроженцем у он знал, в какое время лучше всего проникнуть в коттеджи Перпл-Пойнта. Но вот разработать план похищения поле такому парню не по уму. Это ясно, как Божий день. Более того, поскольку последние... Десять лет он жил не в Мускаунти, он не мог знать ни о богатстве Квиллера, ни о его связи с Полли, ни о его чрезмерной привязанности к сеансам, ни о яблочном амбаре. И, наконец, откуда ему стало известно, что в среду вечером Квиллер будет присутствовать на приеме? Как только Квиллер установил, что преследователем Полли является воскресший из мертвых Эмари Гудвинтер, на все вопросы появились ответы, в том числе и на такие. Что было делать темно-бордовому драндулету в элитной индейской деревне? Почему Милинда нанесла ему в понедельник после репетиции дружеский визит и так усиленно старалась быть милой? Теперь Квиллер считал, что она заехала к нему, чтобы осмотреться, а он сыграл ей на руку, назвав слово на букву «В» и продемонстрировав его действия. Он мысленно дал себе пинка, подумав, «Боже, каким я был идиотом!» Он вспомнил об интересе Мелинды к его шотландским записям, которые Эмори украл, вероятно, по ее наущению На тот случай, если в них содержится какая-либо компрометирующая ее информация. Огонь в камине погас. Квиллер отнес размягших сонных сеамцев в их спальню и приступил к рецензии на Макбета.